Глава 47. Нина Бокшеева всегда старалась хорошо выполнять свои обязанности, причем не только профессиональные, но и те, которые на нее возложила Изольда Бежецкая. Она целыми днями курсировала по всему зданию Тауэра, слушая разговоры служащих, последние слухи и сплетни. Благодаря этому Нина всегда была в курсе всех событий. В конце рабочего дня она принесла Изольде очередные подслушанные новости. Гордей все выяснил?" Заговорщическим тоном сообщила она, появившись в кабинете Бежецкой. Парня обвиняли в убийстве его подружки, какой-то журналистки. Кто-то загнал ей в вену цианид. При этих словах Изольда окаменела. Аркадий Егорович рвет и мечет. Продолжала Нина, не обратив внимания на реакцию начальницы. Хотел разыскать Настю и этого Артема, но его срочно вызвали на одну из стройплощадок, так что продолжение этой истории будет лишь завтра. Ну или вечером в вашем доме. Отлично, дорогая, — медленно проговорила Изольда. Что бы я без тебя делала? Если узнаешь что-то еще, держи меня в курсе. Нина кивнула и вышла в приемную. Она рассказала Берецкой далеко не все, что узнала, ведь Нина была отнюдь не глупой женщиной. Например, умолчала, что погибшая журналистка была родственницей ее мужа, Данила. Эта информация могла навредить самой Нине, поскольку Изольда не знала, что ее помощница замужем за следователем департамента безопасности. Изольда Егоровна, я могу идти домой? спросила она из приемной. Конечно, дорогая, ответила Изольда. Сегодня ты мне больше не нужна. Когда Нина собрала свои вещи и вышла в коридор, плотно прикрыв за собой дверь, Изольда позвонила Ларисе. Нам нужно увидеться, нетерпеливым возражением тоном заявила она. Есть разговор. Вечером Настя, Артем, Светлана и Марина сидели в кухне особняка Бежецких. Тамара хлопотала у плиты, готовя ужин, Наташа помогала ей нарезать овощи. По всему помещению плыл приятный аромат готовящейся еды. Как пахнет, как пахнет, зажмурилась от удовольствия Марина. Поэтому в детстве я и любила обедать здесь, а не в гостиной со всеми, сказала Настя. Поэтому и потому, что тут Изольда не учила тебя правилам поведения за столом, вставила Тамара. И поэтому тоже согласилась Настя. Ой, мне же нужно позвонить в больницу, вспомнила вдруг Светлана, узнать насчет завтрашнего дежурства. Она вышла из кухни. Артем обнял Настю за плечи. Хорошо, что у вас все в порядке, сказала Марина, глядя на них. Отлично смотритесь вместе. Я тоже рад, что все наконец прояснилось, сказал Артем. Мне было нелегко держать такое при себе. Больше у тебя нет от меня секретов, осведомилась Настя. Больше нет. А что же все таки случилось с Ольгой Макаровой? спросила Марина. Артем опустил голову и принялся рассматривать носки своих кроссовок. Мы встречались, сказал он. «Все шло хорошо, мы даже задумывались о свадьбе, но она всегда была неугомонной. Ее тянуло на разные приключения. Ольга специализировалась на громких журналистских расследованиях. Несмотря на такой молодой возраст, она уже имела репутацию очень въедливой, серьезной репортёрши. Настя взглянула на Марину. "Я знаю похожих людей", тихо проговорила она. "А потом она занялась Тауэром", продолжил Артем. "Но что конкретно ее интересовало?", спросила Марина Легастаева. В ее голову вдруг закралась шальная мысль. А не сможет ли она продолжить расследование, начатое Ольгой? Она не посвящала меня в детали, да я особо и не интересовался, признался Артем. Ольга раскапывала какую-то старую историю и вдруг наткнулась на что-то, что, что ее сильно заинтриговало. Она начала копать дальше. И вскоре ее нашли мёртвой на пустыре в районе городской свалки. Кто-то убил ее в машине, затем привез туда и просто выбросил. Ее убийство едва не повесили на меня. Артем помрачнел. Настя положила руку на его ладонь и мягко сжала. Тамара с увлеченным видом помешивала в кастрюле жаркое, но сама не пропускала ни единого слова сказанного Артемом, и ей совсем не нравилось то, что она слышала. Если бы не Сергей, я до сих пор сидел бы за решеткой», — продолжал парень. По его словам, кто-то сильно хотел обвинить меня в убийстве, даже подкупили старого судью. Но старик получил по заслугам, он ведь не просто вышел на пенсию. Его взорвали вместе с машиной во дворе собственного дома, а новый судья сразу вынес мне оправдательный приговор. Ужасная история, произнесла Тамара. Она так заслушалась, что едва не сожгла ужин. Марина даже поежилась. Страшно все это, сказала она. Но и страшно, и интересно. Она уже соображала, где бы ей раздобыть старые записи Ольги Макаровой, если они еще не оказались где-нибудь на свалке. Однако время уже позднее, сказала Марина. Может, подбросите меня домой? Эй, а ужин! воскликнула Тамара. Просто так я вас никуда не отпущу. Значит, сначала ужин, с улыбкой произнесла Настя. А потом отвезем и тебя, и Светку. Отлично, восхитилась Марина. И дармовая еда, и доставка. Тамара открыла дверцу шкафа с продуктами. Из него вдруг вывалился пакет с фасолью. Упав на стол, он тут же лопнул, и фасоль разлетелась по всей кухне. Вот не задача, воскликнула Тамара. Наташ, убери, пока никто не подскользнулся. Да, сейчас. Наташа отправилась в кладовую за веником. Вошла Светлана и тут же с грохотом растянулась на полу. Настя вскочила со стула и бросилась ей на помощь. Марина расхохоталась. И как тебя только в больнице терпят такую нескладеху!» Иногда мне кажется, что она такая из-за того, что в больнице от нее требуется постоянная выдержка и концентрация, сказала Настя, поднимая светку с пола. А когда ее дежурство заканчивается, все установки разом отключаются, чтобы не было перегрузки жесткого диска. Очень смешно, скривилась Светлана. В кухню вернулась Наташа с веником в руках. Настя и Марине помогли ей собрать рассыпавшуюся фасоль. Тем временем Тамара начала выставлять на стол чистые тарелки. Она расставляла посуду и со смехом покрикивала на девчонок, но мысли женщины были заняты совсем другим. Тамара помнила старого судью, который взорвался вместе со своей машиной пару лет назад. Он был хорошим приятелем из ольды и иногда бывал в этом самом доме. У ворот особняка Бежетских в тени раскидистых деревьев стояла машина Ларисы. Изольда сидела на пассажирском сидении, крепко сжимая руками свою сумочку. Всегда знала, что мир тесен, но никогда не думала, что настолько, озабоченно сказала она. Лариса повернулась к ней лицом. Царапины на ее щеке уже почти зажили и были теперь едва заметны. "Ты про этого парня?" хриплым голосом осведомилась она. "Да", подтвердила Изольда. Кто бы мог подумать, что он и есть тот мальчишка, на которого хотели повесить убийство Макаровой? Но как он попал в твою компанию? нахмурившись, спросила Лариса. Наверняка по протекции молодого Белавина. Похоже, что они дружны. Я сама подписывала документы о его приеме на работу. Где были мои глаза? Лариса достала из бардачка пачку дорогих сигарет и закурила. Как у тебя дела с Тауэром? спросила она. «Все движется своим чередом, Изольда холодно улыбнулась. Готовлю почву для решающего удара. С арабами все вышло как нельзя лучше, но Настя отказалась продать мне акции. Однако мне удалось подорвать ее авторитет в глазах Аркадия. Сейчас они, конечно, не ругаются, но теперь еще не скоро наладят отношения. Так у тебя по-прежнему нет акций? Изольда покачала головой. А что твой племянничек, Наськин брат? спросила Лариса. У него ведь тоже есть акции. Немного есть, как и у Людмилы с Катькой. Я давно прошу его продать их мне, но мальчишку упертый, как и его сестрица. Надавить бы на него. Да пока не знаю как. У тебя получится, усмехнулась Лариса. уж будь уверена, дорогая. В этот момент рядом с воротами особняка остановилась еще одна машина. В ней сидели двое молодых мужчин, одним из которых был Алексей Бежецкий. Водитель погасил в салоне свет, но Изольда успела увидеть, что перед этим они потянулись друг к другу, словно любовники, целующиеся на прощание. Вскоре Алексей выбрался из машины, и его неизвестный приятель уехал. Молодой бежецкий зашагал к дому. Изольда и Лариса с потрясенным видом переглянулись. "Люди-людишки", довольно прошептала Изольда. Иногда вы просто напрашиваетесь на неприятности.